Глава 12. В следующие месяцы хлопот было не меньше, чем перед стартом Пионера, которых, кстати, отправили отдыхать в музей Смитсоновского института. Большая группа инженеров и куча рабочих готовила катапульту. Ещё две команды строили новые корабли Mayflower и Колонист. Ещё одна проектировала третий корабль. Всеми работами заправлял Фергюсон, а Костро получил должность инженера-консультанта и подключался только одной то к другой группе. Колорадо-Спрингс превратился в настоящий промышленный город. Федеральное шоссе Денвер-Тринидат выбросило побег в его сторону, обойдя Петерсонфилд. Гарри ум инвертелся словно кот с двумя хвостами, работал по 8 дней в неделю, разучился спать и совершенно загонял камень за Эммондгомери, но к костру в Колорадо-Спрингс наведывался регулярно. Луна Сити решили заложить в ближайший перелёт, и поэтому My Flower строился в расчёте на 7 человек. Четверо должны были остаться на Луне до следующего рейса. Для них корабль нёс воздух, пищу, воду и герметичное алюминиевое убежище. Его планировали закопать в рыхлый лунный грунт. Вокруг четырёх вакантных мест разгорелось столько споров, что акции снова пошли на расхват. Гарриман требовал, чтобы это непременно были две супружеские пары. Учёные яростно возражали. Наконец стороны пришли к компромиссу. Все четверо будут учёными, но в то же время супружескими парами. Среди учёных прокатилась эпидемия браков, которые после оглашения результатов конкурса были поспешно расторгнуты. Параметры Майфлауэра были максимальными для корабля, выводимого на околоземную орбиту катапультой и собственными двигателями. Незадолго до старта были запущены четыре больших безъямнных танкера. Их вывели на ту же орбиту, которая предполагалась для Майфлауэра, и собрали в группу. Они должны были снабдить корабль горючим. Это было труднее всего. Собрать их в группу, чтобы Люк Роа мог подоить их одного за другим. От этого зависела судьба экипажа. Долго прикидывали, как возвращать пилотов с танкеров, пока Костер не предложил простой и дешевый выход. Автопилот, внук радиолампы и сын управляемого снаряда, должен был собрать танкеры. На первом танкере не было автопилота, им управлял второй танкер с помощью робота и маленького двигателя. Третий танкер вел два первых, четвертый всю квадригу. Таким образом, задача Лёк-Роа была достаточно проста, лишь бы система сработала.